Глава 16. Аарон исчез четыре дня назад, и это развязывало им руки. Повод начать расследование по-настоящему. Допросы, изъятие документации, ордера на обыски. Может быть, его жена и игнорирует звонки, но зато брат и лучший друг постоянно интересуются ходом следствия. А лучший друг, к тому же, постоянно подбрасывает намеки, что пропавший был не очень-то счастлив в браке. Пит поднял голову от горы бумаг на столе напарницы. «Не надо ли нам поместить?» «Погоди», Джинни вдруг осеклась, увидев, что на пороге появились двое. «Вы здесь?» «Кто?» Пит развернулся на пятках. «Из вашего сообщения следовало, что или я буду здесь, или вы отправите по моему следу половину нью-йоркских сил правопорядка». Это объяснение Лайла выдала, не приступая порога. «Не половину. Я Джинни Дэвис». Она поднялась на ноги и протянула руку пришедшему слайлой мужчине, высокому и худощавому, в темно-синем костюме, со слепительной улыбкой, явными начальственными замашками и портфелем. Судя по виду, создан для кабинетной работы, а не труда под открытым небом или какого-либо другого труда. Из тех парней, что источает шарм, но не способен подключить потолочный вентилятор. Не иначе, как адвокат. «Следователь, верно, я слыхал» он сделал пару шагов вперед, оставив Лайлу на пороге и протянул руку. «Тобиас Медоу. Его голос был низким и успокаивающим. Пожалуй, с такой комбинацией привлекательного лица и манящего голоса он был способен впарить что угодно кому угодно. «И кто же вы, мистер Медоу? «Просто Тобиас, пожалуйста», — проворковал он кратчевом тоном, обозначающим намек «Мы бы могли подружиться» я адвокат Лайлы». «Ага, адвокат». Джинни обладала настоящей чуйкой на эту братью. Хоть за трапезных, хоть лощных, неважно, у них у всех был один и тот же взгляд. «А сейчас я буду компостировать тебе мозги». Дождавшись, пока Пит и Тобиас обменяются приветствиями, Джинни посмотрела на Лайлу. «Вы наняли адвоката? Вот это скорость». Тобиас шевельнулся настолько быстро, что Джинни едва приметила это движение. Безупречный наклон, ровно такой, чтобы перекрыть вид на Лайлу. Лишить шанса углядеть ее выражение лица. «Я ее бывший партнер по адвокатской практике и ее нынешний адвокат, если это будет необходимо. Очень надеюсь, что Аарон скоро объявится и весь этот вздор можно будет забыть». Тобиас оглянулся на Лайлу, не утратив ни искорки своей высоковольтной улыбки. «Она знает о твоем адвокатском прошлом?» Лайла кивнула. «Не сомневаюсь, за последние пару дней она тщательно изучила меня». «Совершенно верно, но все же...» «Моя главная забота — ваш муж», — Тобиас, наконец, опустил руку и сделал шаг назад. «Наша тоже». «В самом деле?» — поинтересовался Пит. «Пусть мужики затевают свои тестостероновые игры, сколько им заблагорассудится». «Это ее дело, и позволять, чтобы Лайлу допрашивал кто-то другой, Джинни не собиралась. Мы заходили к вам на работу, чтобы побеседовать. Для протокола я работаю в основном из дома». тобиос с оглянулся на клиентку перед тем, как снова одарить Джинни улыбкой. «Скорее всего, она была в аэропорту. Встречала меня». «Видите?» — Лайла подняла обе ладони. «Никаких заговоров по уклонению от встречи с вами, хотя нетрудно понять, откуда возникает такое желание». Не обращая внимания на стеклянные стены и зрителей внутри и снаружи комнатки, переполненные напряжением, Джинни сфокусировалась на собеседнице. Лайла не пыталась устроить представление или произвести хорошее впечатление, показаться теплой и пушистой. Это интриговало. Адвокат, обученный ведению уголовных дел, должен знать правила игры получше. И то, что Лайла даже не пыталась, выглядело весьма нарочито, будто вызов. «Нет, вы просто были заняты поисками адвоката, причем за границами штата. Любопытный выбор». И снова вместо Лайлы ответил Тобиас. «У меня есть лицензия на практику в Нью-Йорке, как и в Северной Каролине. Можете называть это сверхэффективностью». Лайла, не отрывая взгляда от Джинни, заговорила. «У вас есть вопросы ко мне?» С нетерпением жду ваших ответов. Тобиас кивнул. Давайте покончим с этим, чтобы Лайла могла вернуться к поискам мужа. Они вереницей направились в тесную комнатку для допросов дальше по коридору. Джинни и Пит сели по одну сторону стола, Лайла и Тобиас по другую. Пусть будет неофициально, не слишком устрашающе. Но не успела Джинни заложить фундамент, как Лайла нарушила тишину. Что вы предприняли, чтобы найти Аарона? Пытается сбить с толку. Если да, она провалилась. Джинни достаточно долго играла в эту игру, чтобы не позволить потенциальной подозреваемой держать вверх. Как я понимаю, дома он не показывался. Он не показывался нигде. Пит поерзал на стуле, и тот со скрипом застонал под его весом. Мы ожидаем, что пресса узнает о пропаже Арона сегодня. Я был в школе. «Дети и учителя говорят об этом». бренд сказал, что не может никого заставить сосредоточиться на занятиях, в том числе у себя в классе. На несколько секунд слова повисли в воздухе. Никто не проронил ни слова, пока Лайла в конце концов не пожала плечами. «Ладно?» — ледяная глыба. «Если б кто-нибудь попросил Джинни описать Лайлу, это было бы первым, что пришло бы ей на язык». Но в этой женщине таилось нечто большее. Под ледяной поверхностью бурлит жар. Никакой суеты и паники, во многом какая-то внутренняя омертвевшая, но от внимания Джинни не ускользали и другие детали. Интеллект во взгляде, боль, порой мелькающая на лице, прежде чем она заговорит, отсутствующий вид, словно она смотрит куда-то вглубь себя. И все же Джинни не могла понять, как Лайла с легкостью игнорирует пристальный взгляд, направленный прямо на нее. «Вас это волнует?» «А должно?» — Лайла прищурилась. Тобис деликатно кашлянул. «Вы что-нибудь слышали? Провели обыск? Нашли его автомобиль?» Пит раскрыл было рот, но Джинни остановил его, чуть заметно тряхнув головой. Мы дали ориентировку на Арона с просьбой ко всем местным департаментам полиции, штата, округа, муниципалитета и университета искать автомобиль. Поговорили с вашими соседями, работниками школы и несколькими друзьями. Скоро придет его брат. Я исколесил ваш район и его окрестности, высматривая хоть какие-нибудь следы Ароны и его автомобиля. Некоторые из шерифов и специалистов посменно ведут поиски в озере Кей-Юга и его окрестностях. Пит откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «Я инициировал процедуру запроса необходимой документации и зарегистрировала Арона в национальной базе данных пропавших без вести. Мне хотелось бы получить недавнее фото, чтобы можно было выпустить листовки». «Основательная работа», — Тобиас кивнул. «Как отметила ваша клиентка, Арон, будто бесследно исчез». Джинни смотрела на пару напротив, пока не остановила взгляд на Лайли что подводит снова к вам Лайла. Вы возбудили следствие в отношении меня. Тон Лайла остался совершенно бесстрастным. Это для вас сюрприз, осведомился Пит? Нет. Джинни воздержалась от традиционного разъяснения, что первым делом надо взять на заметку супруга или супругу. Эти двое знают процедуру. Им не надо преподавать азбуку следствия по слогам. Тогда вы должны понимать, что мы узнали о вашем прошлом. «А что с ним такое?» Впервые с момента их знакомства Лайла выглядела искренне озадаченной. «У вас его нет?»